Глава девятнадцатая. Гра Санха. Десятая. Ноль девятого. Тысяча четыреста одиннадцатого. Расположившись на холме Пяти Висельников на правом берегу реки Дех, я смотрел на горящие окраины Гра Санха, улыбался и думал о том, что пророчество безумного Иеремии сбывается. Орда белогривых орков добралась до центральных провинций Оствера, а имперская столица объята пламенем. Ну а я во главе 10-й армии и эльфийского ополчения веду оборонительное сражение. И пока нет только одного — моей битвы с вражеским вождем и сильнейшего взрыва, который, возможно, меня прикончит. Ох уж эти пророки, — промелькнула у меня мысль. Они увидят фрагмент будущего, а потом страх нагоняют, что все пропало, и нам конец, ибо грядут ужасные события. Картинка, конечно, для неподготовленного человека — который не закален войнами, а именно таким является сидящий в тюрьме Сабхарша и Иеремия, рисуется страшное. Есть кровь и пожарище, много убитых, и на общем фоне большое количество разрушений. А на деле все не так ужасно, и хаос, который вокруг царит, вполне предсказуем и управляем. Итак, орда орков наступала на столицу — численность противника только в первой волне свыше 350.000 воинов, а у меня слабая десятая армия и куча потенциальных предателей за спиной. Обещанные торгово-промышленные палаты и добровольческие и наёмные батальоны опаздывали, ополчение южных провинций завязло на сборных пунктах, а чероддеи собирались настолько медленно, что сразу становилось понятно, они тянут время. Поэтому к моменту, когда я возглавил армию, а произошло это практически сразу после официального признания меня регентом империи и отправки детей императора на остров Данце, в десятки числилось всего 48 тысяч воинов и полсотни чародеев. Я добавил к ним три собственные бригады и магов школы Данце-Фар, переброшенных из Шайдера, Нанхасов Яны Ойкерен и хромовников графа Тончина, отряда северных охотников — бригаду Ордена Древней Крови, два гвардейских полка из трех и 35 тысяч эльфов. Вышло 103 тысячи бойцов и уже 240 магов. Мало. Этого все равно было мало. Но уже на следующий день стали прибывать покидающие к Кафорту полки ветеранов Юлия Фара, а вслед за ними Санвера и Мистера в столицу перебрасывались войска великого герцога Варна, ибо наследники Ульрика осознали всю глубину наших глубин и решили обозначить верность престолу. Далее, как довесок к вышеперечисленному, подошли обещанные подкрепления от великого герцога Гая Канема, ну а вслед за самыми сильными имперскими феодалами в армию потянулись и чародеи. Так что к исходу третьего дня у меня было уже 287 тысяч воинов, 600 чародеев, почти три сотни жрецов и жриц, большое количество стрелометов, полсотни боевых монстров школы «Трансформ», и несколько тысяч некросолдатов школы Нумани. Вот теперь уже можно воевать всерьёз. И вместе с Юлием Фарм, который стал новым начальником имперского генерального штаба, я разработал план под названием Две реки. Как всем хорошо известно, столица империи раскинулась на 14 высотах между двумя судоходными реками Дех и Ушмой. Причём каждая водная артерия имеет собственную военно-морскую флотилию и подразделения речной пехоты. На сам город разделён на четыре округа: Белый, Разноцветный, Герцкский и Чёрный. Орки двигались широким фронтом и в случае своего успеха могли начать штурм Разноцветного или Герцкского округов. Однако на одном из участков обороны мы должны были сознательно ослабить наши войска и дать противнику выход на северный тракт. После чего орки оказывались перед Черным городом и имели возможность ворваться в город сходу. Но с флангов они будут прижаты реками, а в Грасс-Анха их встретят гвардейцы, наемники, городские стражники и столичное ополчение вместе с чародеями Академии магии и колдовства. Завоеватели втягиваются в сражения на узких улочках Черного города, а я с основными силами при поддержке речных флотилий бью с тыла. Вражеская группировка оказывается в окружении, и мы её уничтожаем. Конечно, идеала быть не может, и в моём плане имелись опасные моменты. Например, орки могли прорваться в Белый город и добраться до императорского дворца, или вражеские командиры вовсе не полезут в западню, а продолжат наступление с запада и выйдут к разноцветному городу. Однако никто и ничего получше не предложил, так что мы начали действовать И все получилось. Орки провели разведку боем против только что прибывших на фронт полков великого герцога Варна, легко сбили их с позиций и сразу же стали развивать успех. Они гнали феодальные войска до самых стен Грасс-Анха, где полным ходом шла эвакуация некомбатантов и захватили северо-западные ворота города. А уже на следующий день начались уличные бои, и орки дошли до крепости гильдии наемников — которое стало нашим основным оборонительным фортом на границе Черного города. Бои в городе шли двое суток, без перерыва и отдыха, днем и ночью. Орки постоянно бросали в сражения резервы, и новые отряды ежечасно входили за стены Грасс-Анха, где втягивались в сражения за улочки и переулки, отдельные здания и площади. А наши воины... Встречали незваных гостей совсем радушем, на заранее подготовленных позициях и в методах не стеснялись. Если требовалось поджечь какое-то здание, его поджигали, а если требовалось его обрушить, в дело вступали чародеи или под фундамент закладывались магические энергокапсулы. А чтобы противник не сдал назад и не опомнился, время от времени оркам сдавали пару-тройку домов, а порой даже целые кварталы. Наконец я решил, что силы противника подорваны, и план две реки вступает в финальную стадию. Пора переходить в наступление, и, обернувшись к дютанту, который замер возле магического связиста, я взмахнул рукой. Он понял меня правильно и передал приказ на общую атаку, а я почувствовал, что проголодался, и присел за раскладной столик под тенью большого граба. Мой НП наблюдательный пункт Находился в этом месте уже более суток, и люди освоились, так что всё делалось на ровном месте и быстро. Целохранители принесли тарелку с запечённым на углях мясом, несколько ломтей свежего хлеба, острый соус и кувшинчик лёгкого пива. Эх, хорошо, посмотрев на аппетитное мясо и потерев ладони, сказал я, и уже приготовился приступить к трапезе, как увидел поднимающуюся на холм Яно Ойкерен. Опять будет проситься в бой дурёха. Подумал я и решил её дождаться. Яна поднялась, замерла напротив меня и начала: "Господин Герц, стоп!" Я прервал её и поднял правую ладонь. "Видишь? Я занят. Но никаких, но, красавица. Я знаю, что ты скажешь, а ты прекрасно знаешь, что услышишь в ответ. Так что присаживайся, поедим, а все разговоры потом". Она заколебалась, и я добавил: Это не просьба или предложение, а приказ, госпожа тысячник. Для девушки принесли стол. Она всё-таки присела, и перед ней сразу же поставили такую же тарелку, как у меня. Приятного аппетита, сказал я и взял первый кусок мяса. Я на последовала моему примеру, и на несколько минут воцарилась относительная тишина. Природа, птички поют, пока ещё не холодно, и солнце пробивает зелёную крону дерева. гоняет по земле световых зайчиков. С реки приятный ветерок, напротив меня красивая девушка, а на другом берегу разворачивается сражение. Благодать, чем не пикник. Всё хорошо, и я доволен. Тем более, что в последнее время заметил в Яне перемены. На мой взгляд, положительные. Она уже не так фанатично, как прежде, стала улыбаться и реагирует на комплименты. Влияние окружения, конечно, никуда не делось, и она рвётся в бой, дабы отличиться и показать своё воинское мастерство. Однако умирать во имя богини желания у неё уже нет. И если так дальше пойдёт, возможно, Яна снова станет нормальным человеком. Разумеется, насколько нормальной может быть молодая девушка, которую всю жизнь готовили к войне и служению во имя интересов племени. Тарелки опустили, Мы с девушкой поднялись и отошли в сторону. Я снова стал наблюдать за тем, как на северном тракте между двумя реками разворачивается сражение. А Яна, пару минут понаблюдав за мной, спросила: "Так что насчёт нас, господин Герцек? Прорвёшься в битву?" Не глядя на девушку, задал я встречный вопрос. "Не только я, а вся наша тысяча". Ответ был предсказуем, но вот уверенности и твёрдости в нём я не заметил. Или мне так показалось. Всему своё время, красавица, сказал я. Господин Герцек, мы должны сражаться. Будет вам битва. Подожди немного. Когда? Я всё-таки обернулся к девушке, поймал её взгляд, и она, не выдержав, опустила голову. Ты считаешь, что я вас берегу? спросил я. Мы все так считаем, и это верно. Но почему? Потому что вы ещё понадобитесь богине. «Война, если закончится, то не скоро, и ты можешь сравнить ее с забегом на дальнюю дистанцию. Кто правильно рассчитает силы и сбережет резервы, тот в конце и победит. А сейчас война непростая. Идет битва между богами, а вы, как и я, как Лами и Паладины Илера-Анха, резерв наших божественных покровителей». «Поняла меня?» «Кажется, да». Девушка кивнула и уже собралась уходить, но я остановил ее. «Яна, я могу задать личный вопрос?» На миг девушка растерялась, однако ответила. «Спрашивайте». «А ты девственница?» Я знал ответ, просто хотел ее смутить, а затем направить мысли Яны в определенное русло, и своей цели добился. Девушка вспыхнула, ее лицо стало красным, и с гневом в голосе она выдохнула. «Да!» «А любимый человек у тебя был?» «Это уже второй вопрос, господин герцог, и это не ваше дело!» «Не хочешь отвечать, так и не надо!» Я примирительно развел в стороны ладони, помедлил и добавил. «Возвращайся к своим воинам, госпожа Тысячник, и передай им, что они резерв, не лично мой, а резерв богини Кама-Нио! Это мои слова и мое решение, как ее паладина!» Я накивнула и удалилась. «Я не могу сказать, что я не могу сказать, А я вернулся к своим обязанностям комендарма и продолжаю наблюдать, по мере необходимости использовал заклинание дальнего взора, сканировал поле боя и отдавал новые команды. Ничего лишнего. Полная сосредоточенность. Ни одного лишнего движения или слова. К 15-му пехотному полку стоп. Держать позицию. Адьютант, молодой выпускник военного лицея Вагенрой дублирует приказ и передает его в штаб армии, который непосредственно руководит ходом сражения, но не видит того, что открыто мне. Перебросить на правый фланг пять тысяч эльфийских стрелков, храмовников графа Тончина и рыцарей Каштрих. Корпус у некробойцев перейти в наступление и обеспечить сосредоточение отрядов Канема. Полковник Бронс погиб. Передать командование подразделениями великого герцога Варна полковнику Ютси. Противник оставил Карнский мост время для кавалерии. Черадей школы Алга выдохлись. Приказываю заменить их на магов школы Вессора. Усилить натиск в центре за счёт эльфийской тяжёлой пехоты орчи. Передать сигнал для выдвижения речных флотилий. Провести интенсивную двухминутную магическую бомбардировку левого фланга орков. Приказ коменданту города графу Валиару. Перейти в контратаку от гильдии наемников в направлении северо-восточных ворот. Спецгруппе «Трори Ройха» обеспечить выход 1-го полка гвардии через подземелье к штабу противника. В аэрской бригаде взять под контроль освобожденные мосты на реке Ушмай и зачистить подходы. В северной бригаде взять мосты на реке Дех. Пролетел час, за ним другой и третий, наши войска окончательно окружили орков, И стали медленно отжимать противника к городам. Людей берегли, старались использовать свой перевес в чародеях и боевых машинах. Давили противника планомерно, отбивая один километр за другим. И это дало свои результаты. Орки суровые бойцы без вопросов и в среднем гораздо более сильные и стойкие, чем хуманы. Однако к исходу четвёртого часа сражения они побежали. А тут как раз и корабли речных флотилий подоспели. Стали обстреливать противника с флангов из катапульт и баллист, а заодно высаживать десанты. Так что, если не ослаблять нажим, к наступлению темноты мы одержим окончательную победу, которая, конечно же, войдёт во все учебники истории, хроники и анналы. Прошло ещё 2 часа. Имперская пехота и войска Гая Канима, который принимал в этом сражении личное участие, подошли вплотную к стенам города и даже захватили северо-восточные ворота. Отряды графа Валиара в это самое время уже почти пробились к северо-западным воротам, а гвардейцы 1-го полка, которых провел по подземным туннелям столицы брат Трори, атаковали вражеский штаб в башне Иль-Абрах. Вражеская группировка была рассечена на части, и битва приближалась к своему логическому завершению. Но вражеский командир еще был жив, и, собрав в кулак несколько тысяч воинов и всех уцелевших чародеев, он пробил проход в стене города и пошел на прорыв. Северные ополченцы и храмовники, которые оказались на пути орков, нанесли противнику серьезные потери, но не устояли и откатились в сторону. Завоеватели вырвались на простор и рванулись к ближайшему мосту через Деху, который охранялся бойцами северной бригады. «От меня это всего в паре миль, и лично мне ничего не грозило». Однако я видел, как пара сотен конных орков и людей, оставив позади свою пехоту, несмотря на обстрел имперских чародеев и нашу конницу, которая спешила на перехват, накатила на пехотную роту, рассеяла её и перебралась через реку. Ещё немного, и они скроются, а затем вражеский вождь Ирга стрела подтянет силы, и у него снова будет огромная армия, которая продолжит наступление на столицу. И не повторит прежних ошибок. А ещё, что немаловажно, он спасает под сотню своих чародеев. Да будут боги моими свидетелями. Я не хотел сегодня сражаться. Но, видимо, пророк Иеремия прав, и схватка с вражеским вождём неизбежна. Вот только погибать я сегодня не собирался и был уверен, что для меня всё закончится хорошо. Отдав несколько распоряжений, я быстро проверил оружие и артефакты, а затем активировал кмит с прыжком и оказался на пыльной дороге в полусотни метров от надвигающихся конных орков. Медлить нельзя, впрочем, как и в любом бою. Тело перешло в боевой режим, и, не доставая меч, я атаковал орков исключительно магией. Левая ладонь кинула в противника силовой таран, а правая активировала мощное огненное заклинание из трофейного артефакта «Благословение Энги», И подобно шару для боулинга, катнуло его по тракту вперёд. Эффект замечательный. Магический таран разбросал всадников по обочине, а огромный огненный комок, постоянно расширяясь и превращая в обогорелые головешки тела людей, орков и эльфийдей, довершил разгром. Почти довершил, так как пара десятков вражеских магов, почти все хуманы и несколько орков-воинов уцелели. Наверняка у них отличная индивидуальная защита. Но я только разогрелся и продолжил атаку. Взрыв и кмит с кислотным дождем, а затем сразу самонаводящийся огненный мотыль и облако праха. Вражеские чародеи, конечно, пытались защититься, однако вышло только у четверых. Они прикрыли себя, а самое главное защитили орков, которые, обнажив оружие, попытались меня атаковать — Вот только я применил чёрную петлю, которая проигнорировала магию вражеских вояк, и они погибли, даже не понимаю, что произошло. А вчерадеев метнул силовое ядро. После этого три вражеских мага не выдержали и упали. На ногах оставался только один чародей, молодой безусый юноша в светлой мантии, а рядом с ним ирга стрела. Внешне ничем не примечательный белогривый орк в кольчуге, но без шлема. Здоровый и крепкий, с увесистой секирой в правой руке и круглым кавалерийским щитом на левой. Вождь что-то громко прорычал на своем родном языке, и я его, разумеется, не понял. Но при этом он ударил рукоятью секиры по щиту, значит, вызывает набой. Между нами всего десяток метров, и, держа на готове копье распада, которое предназначено чародею, я вытащил из ножен ирут и направился к врагам. Снова орк прорычал нечто неразборчивое и кинулся на меня. Однако двигался он крайне неуклюже, и приблизившись, я разглядел, что мои магические атаки для него даром не прошли. Лицо обожжено кислотой, и, скорее всего, пострадали лёгкие, а правая нога попала под огонь и осталась почти без плоти. Как он ещё двигался и разговаривал, не понимаю. Наверное, по инерции, под действием какого-нибудь зелья или на адреналине. Мы сошлись. Ирго-стрела взмахнул секирой и промахнулся. Я сделал шаг в сторону, а затем в длинном выпаде дотянулся Ирутам до его шеи и рассек ему горло. Не жилец, можно не сомневаться. Оставался только юный, но крайне сильный и, по всей видимости, талантливый чародей, который смог отразить мои магические атаки, и я направился к нему. «Сдавайся!» — как можно более миролюбиво обратился я к нему. «Будешь жить!» Молодой маг меня услышал и, возможно, даже понял смысл моих слов. Однако сдаваться он не собирался, и его ладони, которые юноша направил в мою сторону, стали стремительно наливаться силой. «Какой же ты кретин!» — подумал я, глядя на чародея, и применил копье распада, которое за секунду разрушило все энергетические каналы его тела, после чего ноги юноши подломились, и он умер. Взгляд скользнул по полю боя. Корки и чародеи не ожидали моего появления, они спасались бегством и не успели подготовиться. Отсюда мой успех. В коротком бою я уничтожил почти 200 врагов, из которых сотня была чародеями. За такой поступок мне, как герою империи, положены самые высшие награды. Кстати, как регент, я могу сам себе их и вручить или организовать группу прикормленных лезоблюдов, которые это сделают за меня. Ещё раз я смотрелся и подумал, что чего-то не хватает. Чего? Ясно. Не хватало финального взрыва, о котором говорил пророк Иеремия. Куда ни глянь, взрываться нечему. Значит, не настолько он серьёзный провидец, как им казался мне раньше. Или, что более вероятно, Иеремия видел только один из многих наиболее вероятных вариантов будущего. Стоп. Я замер раскосил взгляд в сторону. шевеление. Один из чародеев не погиб. Он выбрался из-под груды обожжённых тел, и в его руке был попискивающий металлический тёмно-зелёный кругляш с характерной ребристой поверхностью. Артефакт? Нет. Граната, причём уже активированная. И судя по чёткой отпечатанной маркировке, которую я заметил на донышке бомбы из технологического мира. А вот это уже мой косяк. прозивал недобитка. Промелькнула у меня мысль, и мозг перебрал варианты действий: ускориться до максимума, избежать, накрыть подранка с гранатой и силовыми щитами, отрубить ему руку и отбросить бомбу. Пока я думал, тело действовало самостоятельно. Левая рука метнулась в безразмерную сумку и выхватила подаренный Иллером артефакт одноразовый телепорт-эвакуатор. Я его берёг на самый крайний случай. Но сейчас именно такой, и я не сомневался. Активировал его, и на мгновение в глазах потемнело. Зрение восстановилось, и я обнаружил, что стою в глубокой луже перед стареньким деревенским храмом в честь имперских богов. С неба льет дождь, и погода мерзкая. Домишки неподалеку плохонькие, видно, что люди здесь живут небогатые. Я решил войти в храм, чтобы узнать, где я нахожусь, Но из него как раз выходил пожилой мужичок в потрепанной кожаной куртке, и я его окликнул. «Мил человек!» «Слушаю!» — с удивлением разглядывая меня, отозвался он. «Это что за деревенька?» «Село Нижние Синюхи». «А кто хозяин и какой это уезд?» «Владение барона Урима». «Юмжийский уезд». «До столицы далеко?» — он почесал затылок. «Да к дня три, если пешком идти». На лоше непонятное дело быстрее будет. Да, мысленно протянул я. Вот это повоевал ты, господин регент. Армия продолжает добивать орков, а ты примерно в 40 милях к югу от столицы и надо как можно быстрее вернуться обратно, пока тебя не похоронили и не затеяли новый передел власти.